Чистота телесная Каждый раз, когда Гелель уходил из академии, сопровождавшие его ученики спрашивали, «Куда идешь ты, учитель?» «Иду совершать угодное Богу дело», — отвечал Гелель. «Какое именно? Купаться? Разве это такое богоугодное дело?» «Бесспорно!» статуи царей в театрах и цирках. И для тех имеется особое лицо, которое обмывает и чистит их, и не только получает за это плату, но и почетом пользуется. Тем более должен соблюдать чистоту свою человек, созданный по образу и подобию Божию.